Гамлет, «Хорошо. Остальное доскажешь после». «Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позаботились. Вы слышите? Пообходительнее с ними, потому что они краткий обзор нашего времени. Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни. Полоний». «Принц, я обойдусь с ними по заслугам». Гамлет, «Нет, лучше, чтоб вас черт побрал, любезнейший, если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки. Обойдитесь с ними в меру вашего великодушия. Чем меньше у них заслуг, тем больше будет их у вашей доброты. Проводите их, Полоний. Пойдемте, господа». Гамлет. Идите за ним, друзья. Завтра у нас представление. Полоний и все актеры, кроме первого, уходят. Скажи, старый друг, можете вы сыграть убийство Гонзаго? Первый актер. Да, милорд. Гамлет. Поставь это завтра вечером. Скажи... «Можно ли в случае надобности заучить кусок строк в двенадцать шестнадцать, который бы я написал? Можно?» Первый актер. «Да, милорд». Гамлет. «Превосходно». «Ступай за тем господином». «Да смотри, не передразнивай его». Первый актер уходит. «Простимся до вечера, друзья мои. Еще раз». Вы желанные гости в Эльсиноре. Розенкранц, добрейший принц. Гамлет, храни вас Бог. Розенкранц и Гильденстерн уходят.